Глава 57. Мы не стали задерживаться и вернулись в замок. Я села на свое место, а Гвен присоединилась к родителям. Семья Айлен, похоже, обратила внимание на долгое отсутствие дочери, и священник вытягивал шею, всматриваясь в танцующих. Через полчаса начнется такое, что даже представить страшно. Девушку начнут искать. И прежде чем новости дойдут до родителей, они сойдут с ума от переживаний. Но сообщить им мы тоже не могли, чтобы нас с Гвен не начали обвинять в случившемся. Ни графа, ни Реналфа Ларнаха за столом не было. Интересно, как они отреагируют на женитьбу Кайдена? Наверное, станут подшучивать над ним, а Торнтон обязательно обозлится на меня. В этом я даже не сомневалась. Мои мысли с хозяина замка плавно перенеслись на тетушек. Как идут дела с поисками клада? Они ушли уже давно, но ведь и яму за полчаса не выроешь да и неизвестно, что вообще находится в могиле монаха. Я задумчиво смотрела в кубок с вином, в котором плясали отблески факелов, когда за моей спиной раздался голос ослы. «Леди, я еле нашла вас. Вы, наверное, танцевали? А где плащ?» Я повернулась к ней и кивнула. «Да, я танцевала. Мне стало жарко, и я его сняла. А зачем ты искала меня? Что-то случилось?» «Вас спрашивал слуга, с которым вы в прошлый раз в бурю искали убежище в нашем замке» ответила служанка, запамятовала его имя. «Меня искал Бронкс?» Удивилась я, чувствуя, как в душе все переворачивается. «Неужели что-то случилось в Гэлбрид?» «Где он?» «Был где-то здесь? Может, он вышел, чтобы поискать вас у костров?» предположила Осло. «Мне показалось, что у него очень взволнованный вид». «Вот чёрт!» «Спасибо, Осло», — поблагодарила я девушку и вышла из-за стола. «Пойду поищу его». Я прошлась по двору замка, толкаясь между танцующими, но Бронкса нигде не было. Может, он действительно пошел к кострам. Но стоит ли идти туда самой? Что если где-то рядом прячется ситх? Почему если? Скорее всего, колдун здесь, затерялся между деревенскими жителями. Но и на мосту, и дальше, до самой лесной опушки, было много людей. Вряд ли среди толпы он посмеет что-то сделать мне. Я вышла из замка и медленно пошла вперед, вглядываясь в каждую мужскую фигуру. Мост закончился, но я так никого и не увидела. Опершись о каменный столбик, я думала, что делать дальше. Но мои мысли прервал какой-то шум. Раздались крики, люди начали разбегаться, а я с изумлением увидела, как к мосту несется всадник в черном плаще. Его лицо скрывал глубокий капюшон, а крупная фигура выглядела устрашающе, сливаясь с вороным конем. Он немного притормозил возле меня, а потом произошло такое, от чего у меня перехватило дыхание и сердце провалилось в пятки. Садник резко нагнулся, схватил меня двумя руками за талию и закинул на лошадь, будто мешок с мукой. Натянув поводью, он заставил лошадь развернуться, после чего направил ее в сторону леса. От ужасной тряски у меня все внутренности подступали к горлу, кружилась голова, а зубы отбивали дробь. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Но лошадь вдруг остановилась. Сильные руки приподняли меня, усаживая удобнее — но мне так и не удалось понять, кто мой похититель. За ту дорогу он знал хорошо, потому что через некоторое время мы выехали на довольно широкую тропу, которая освещала все та же равнодушная луна. Если это ситх, то мне точно не сдобровать. Неужели осло связано с ним? Ведь это она выманила меня из замка. Царящее затишье нарушил внезапный ветер, его порывы становились все сильнее. Он шумел в кронах деревьев, сыпал листвой, которая медленно кружилась под серебристым светом. над нами все еще плыл диск Луны, но свинцовая туча уже медленно пожирала звезды, подбираясь к царице ночи. и где-то в ее глубине ворчал старик гром. когда перед моими глазами появились очертания какого-то строения, я поняла, что мы приехали. мужчина спрыгнул на землю, снял меня с лошади и понес к лесному дому, не говоря ни слова. я тоже молчала. Кричать, биться в истерике было глупо, а может даже опасно. Кто знает, как поведет себя мой похититель. Нужно оставаться спокойной, с холодной головой. Дверь со скрипом отворилась, и меня усадили на что-то мягкое. Незнакомец вышел, а в замке повернулся ключ. Немного придя в себя, я огляделась, чтобы понять, где я нахожусь. Логово колдуна? Но у меня бы язык не повернулся так назвать это место. Комната, в которой я находилась... Была большая, с довольно хорошей мебелью и очагом, в котором пылал огонь. Кругом стояли подсвечники с горящими свечами, на полу лежали медвежьи шкуры. Я сидела на широкой кровати, застеленной вышитым покрывалом, а за моей спиной высилась гора подушек. Нет, это точно не дом ситха. Но чей же тогда? В замке снова повернулся ключ, раздались тяжелые шаги, и в комнату вошел мой похититель. Я замерла, глядя на темноту, сгустившуюся под его капюшоном. Сердце просто выскакивало из груди, но я держалась, вцепившись в край матраса. «Кто же ты? Кто?» Мужчина поднял руку и скинул капюшон. «Зубы, господни!» — воскликнула я, снова употребив на выражение. «Вы совсем с ума сошли?» «Похоже на то». Граф снял плащ, швырнул его на спинку деревянного кресла и взглянул на меня через плечо. Вина, леди Арабелла. Зачем вы это сделали? Меня раздражало его спокойствие, а еще то, что я не понимала, какого черта происходит. Отвезите меня домой, в Гелбрид. Увы, моя милая леди. Теперь ваш дом замок Макколкохун», сказал Торнтон, наливая вино в кубки. Поэтому советую вам начинать привыкать к этому обстоятельству. О чем вы говорите? У меня противно задрожали коленки, милорд. «Объяснитесь». Граф повернулся ко мне, протянул кубок и уселся в кресло, вытянув длинные ноги. Я долго думал и решил, что не могу позволить вам ускользнуть из моих рук вместе с замком. Вы слишком деятельная натура. Вокруг вас увиваются мужчины, а это угрожает процветанию моих земель. Станете моей женой. С чего вы взяли, что я соглашусь? Я одним глотком осушила кубок и вытерла губы рукавом. Никогда а куда вам теперь деваться торнтон бесил меня своим спокойствием я выкрыл вас и завтра утром все будут знать что мы провели ночь в моем охотничьем домике ваша репутация белла уже безнадежно испорчена плевать на репутацию на меня начала накатывать паника проклятье подобралось так близко что я чувствовала его ледяное дыхание на затылке подумаешь будут шептаться за моей спиной и что «О, нет!» — на губах графа заиграла довольная улыбка. «Вы забыли, что мы под пристальным вниманием короля. Когда он узнает о случившемся, то захочет поприсутствовать на нашем венчании. Вы откажетесь выходить за меня, и Яков обязательно разгневается. Знает, чем это грозит». «Но он сам дал мне год, чтобы рассчитаться с долгами». «Да?» Но если вы станете и дальше продолжать спокойно жить в Гелбрид, посещать рыбаков в деревне, после того, как ваше имя будет вертеться на каждом языке, король придет в ярость. Для него мир устроен очень просто. Женщина, рожающая детей, хозяйка дома и падшая женщина, которой нет и капли уважения. Это плевок ему в лицо. Его Величество посодействовал вам, пошел навстречу, а тут такое. Улыбка графа из довольной превратилась в хищную. «Если вы скомпрометированы, должны выйти замуж». «Точка». «Я... я вас ненавижу!» — выкрикнула я, отползая подальше от края кровати. «Не смейте прикасаться ко мне!» «Мне не нужно прикасаться к вам. Достаточно провести ночь наедине». он подкинул дрова в огонь. «Смиритесь. Я не такой уж плохой человек, и не стану вас обижать». «Можете обустраивать Гэлбрид, заниматься своим странным увлечением рыбой, а я верну свои земли и, наконец, высажу на них рожь и пшеницу». «Вам помогла осла?» — проворчала я, успокаиваясь. «Наверное, вино начинало действовать на меня». «Да, она сделала так, чтобы вы вышли из замка, а не увидеть белую головку мог только слепой», — хмыкнул Торнтон. «Я сорвал ваши планы, Белла». «Какие планы?» Удивилась я, не понимая, что он имеет в виду. Кайден признался мне, что позвал вас к колдовскому камню для обряда бракосочетания на год и один день. Граф потянулся за графином с вином. В этот момент я принял решение окончательно. Я начала тихо смеяться, но смех становился все громче, стоило мне представить весь курьез ситуации. Что смешного я сказал? Торнтон нахмурился. Ваш кузен? «Женился на Айлен, дочери священника», — сквозь хохот произнесла я. Но он этого не знал. Кайден думал, что женится на мне. «Что?» — граф замер с графином в руке. «Кайден женился на Айлен. «Именно так», — подтвердила я, и он угрожающим тоном протянул. «Это ваших рук дело, леди?» «Это дело рук самого Кайдена». Я упрямо приподняла подбородок. Если ты желаешь воспользоваться кем-то, будь готов, что воспользуется тобой.